Глава 1. В одиннадцатый раз Юссек, астроном, тщательно проанализировал и сопоставил все современные способы самоубийства, стараясь выбрать самый подходящий из них. Этот способ должен быть быстрым и безболезненным, и уж во всяком случае, менее мучительным, чем то, что ему Юссеку предстояло. В последний раз ильфы опустошили и разграбили Хьюф Задолго до рождения Юсока, но и исторические хроники не скупились на жуткие подробности прежних вторжений. Удивительно, но каждый раз находились смельчаки, решившиеся на сопротивление, когда грабёж пришельцев становился невыносимым. Но этих храбрецов неизменно погибали, и смерть их была столь же ужасной, сколь и абсолютно напрасной. В принципе, оккупацию можно было бы терпеть, если бы не варварские обычаи иолфов. Убивать мирное население просто от скуки. Юсок отдавал себе отчёт, что неизбежно, кажется, среди таких невинных жертв, если, конечно, захватчики не убьют его, как предсказателя всяческих неприятностей. Юсок заранее чувствовал, какой будет реакция пришельцев. Люди Хьюфа всякий раз надеялись, что эльфы наконец наскучат посещать их планету, и они выберут другую солнечную систему для удовлетворения своих ненасытных аппетитов. Жители Хьюфа смогут наконец облегчённо вздохнуть и заняться мирным трудом, плодами которого могли по праву гордиться. Юсек знал, как призрачны и напрасны эти надежды, до тех пор, пока его народ будет производить прекрасные изделия из редчайших материалов, до тех пор, пока в шахтах Хьюфа будут добывать уникальное, не поддающееся искусственному синтезу сырьё, и эльфы будут возвращаться. не для того, чтобы купить, а для того, чтобы отнять. Астроном понимал, что жестоких пришельцев невозможно остановить никакими ловками. 100 лет назад Великий совет принял решение прекратить производство предметов роскоши и добычу уникальных минералов. Конечно, это был ощутимый удар по культуре, но правительство надеялось, что отсутствие ценной добычи поможет предотвратить дальнейшие вторжения эльфов. В конце концов, нельзя же отнять то, чего не существует. С точки зрения рациональной логики, это был вполне разумный маневр. Но, к великому несчастью, и элфы в своих действиях руководствовались не рациональной логикой, а какими-то иными мотивами. Узнав о прекращении ценного производства, враги пришли в неописуемую ярость и напали на Хюв. Были разорены и опустошены несколько цветущих городов, Погибли десятки тысяч людей. После этого у правительства пропало всякое желание дразнить пришельцев хитроумными уловками. Время от времени некоторые жители Хьюфа объединялись в отряды и пытались оказывать сопротивление. Но к великому несчастью, эти потомки мирных крестьян, впитавшие из молоко матери стремление к сотрудничеству и взаимопомощи, качества, позволившие создать высочайшую культуру, именно в силу этой особенности, оказались эмоционально и психологически малопригодными для ведения настоящей войны. Хюфицам пришлось оставить и мысль о том, чтобы нанять военные корабли на планетах, представители которых изредка навещали Хюв, так как здесь не нашлось смельчаков, готовых покинуть родной мир и отправиться в дальний путь на поиски благородных и отважных воинов. При всём своём техническом и научном развитии хюфицы Так они научились производить оружие, а своеобразная психологическая ущербность мешала им воспитать достаточное число индивидов, способных владеть оружием, даже если бы им удалось это оружие где-нибудь купить. Кроме того, Великий совет считал, что эльфы не угрожают гражданам Хьюфа геноцидом. Эльфы являлись только для грабежа и разбоя, и нельзя сказать, что это происходило очень уж часто. Во всяком случае, не настолько часто, чтобы привлечь внимание далёких цивилизаций, у которых было слишком много собственных проблем, чтобы заниматься проблемами чужими. Особенно если учесть, что подавляющее большинство хюфийцев никогда не видело жестоких пришельцев и наблюдало сцены насилия и грабежей только по спутниковой связи. То, что сигналы, принятые Юссоком от скоростных кораблей, летевших сейчас в глубинах космоса, принадлежали и эльфам, Не вызывало астрономы никаких сомнений. Торговые и научно-исследовательские корабли и изредка прилетавшие на Хюв всегда пребывали в одиночку. Один атипичный случай произошёл 3 сотни стандартных лет назад, когда на околопланетной орбите оказалось сразу два космических корабля, но это было чистое совпадение, удивившее путешественников не меньше, чем самих хюфийцев. Но сейчас никаких сомнений быть не могло. Сигналы одновременно от трёх кораблей говорили о приближении страшных иелфов. В обязанности Юсока, как старшего дежурного астронома, входило оповещение всех станций местной сети слежения, откуда неприятная новость будет передана в органы всепланетного правительства. Составленная из множества местных сетей всепланетное правительство примет решение об ответных действиях и издаст соответствующие директивы. Юсок понимал, что в лучшем случае ильфы возьмут что им нужно, убьют ради забавы не слишком много граждан и уберутся во-свое ясе, не причинив непоправимого ущерба хюфийской цивилизации. Проанализировав шансы, он решил, что, может быть, ему и не придётся кончать жизнь самоубийством. Приготовив и обработав все необходимые данные, Юсок сохранил их в специальном углублении тела и собрался покинуть пост. Такие важные сведения было немыслимо передавать в электронном виде. За достоверность он отвечал головой. Дело было настолько серьёзным, что данные следовало представить лично. Сотрудники же были крайне удивлены такой беспечностью обычно собранного и добросовестного старшего астронома. Однако никто не посмел переступить границы общепринятой субординации, и сотрудники ничем не выказали своей заботchenности. Кроме того, если бы они спросили Юсака о причине столь поспешного ухода, он по принятым этическим правилам должен был ответить, а это означало, что они были бы вынуждены разделить с ним ответственность. «Пусть они пока пребывают в счастливом неведении», — решил Юсак, покинув обсерваторию и неторопливо направившись к ближайшему транспортеру. Ужас приближается, и скоро они сами увидят этот кошмар на пороге. Позади исчез, Растворившись вдали, вал Лана, местность выровнялась, и Юсак увеличил скорость. Однако, подъезжая к городу, он был вынужден притормозить, чтобы не создать затор. В каждом экипаже находилась одна семья. Хюфицы никогда не путешествовали большими группами. Несмотря на то, что планета была довольно густо заселена, хюфицы ставили на первое место частные права личности. Именно поэтому, как ни торопился Юсак, Он терпеливо дождался, когда ехавшие впереди экипажи освободят главный путь, и только после этого увеличил скорость. Дорог в земном смысле этого слова на Хюфи не было. Транспортёрный маршрут был лишь воображаемой линией на карте и в реальности представлял собой цепочку сенсоров, врытых глубоко в землю. Путь, по которому нёсся Юсок, пролегал среди полей фаля, растения, Тёмно-зелёные плоды которого вырастали из центра звезды, состоявшей из лучей остроконечных ярких сине-зелёных листьев. Огромное поле, которое пересекал сейчас астроном, было готово к сбору урожая. Вид этого зрелого великолепия на мгновение отвлёк Юсака от мрачных мыслей. Фаль высоко ценился за пикантный вкус. Квалифицированные повара умели превращать это растение во множество самых разнообразных и изысканных блюд, которые обычно дополнялись четырьмя самыми популярными на планете специями. Фьюрфицы, происходившие от травоядных предков, были непревзойдёнными мастерами вегетарианской кухни. Сторонний наблюдатель мог бы удивиться, почему взволнованный до глубины души астроном не воспользовался всеми возможностями своего способного к левитации транспортёра и не обогнал более медлительных путников. Юсок легко мог бы это сделать, обойдя их справа или слева, но это было бы недопустимое нарушение вековых норм и традиций. На Хюфе полагалось вежливо ждать своей очереди. Очередь была образом жизни. Горе тому, кто нарушал это незыблемое правило. При этом правило предписывавшее ждать своей очереди, позволяя впереди стоящим закончить свои дела, было не просто традиционной любезностью, оно было кодифицированным законом. Исключения допускались лишь в самых крайних случаях. Юссак не думал, что ситуация каким-то образом улучшится, если он сообщит свою страшную новость на несколько отрезков дня раньше, и поэтому не видел причин нарушать установленный законом обычай. Начальство, скорее всего, учинит ему разнос за плохую новость, но никто не сможет упрекнуть его в невежливости. Ехавшая впереди семейства, видя спешку Юсока, уступил ему дорогу, и астроном снова ускорился. На окраине города он смог двигаться ещё быстрее, так как сеть левитационных транспортёров была здесь существенно гуще, подобно другим хюфийским узлам. Фэроб был сравнительно небольшим населённым пунктом. За малым исключением, почти все здания города были малоэтажными, выстроенными в традиционном старинном стиле. Конечно, такие здания занимали большую площадь, но хуфицы терпеть не могли высоту и ценили большие пространства. Администрация Феррапа размещалась в одном из таких одноэтажных комплексов, расположенном в нескольких миддах от центра города, на противоположном берегу неширокой извилистой реки. рассекавший город на две части. Юсок поставил свой транспортёр на общественную стоянку, сменив его на более компактный, предназначенный для передвижения внутри здания. В этом огромном строении служащие сновали взад и вперёд по установленным маршрутам, составленным так, чтобы не мешать проходу немногочисленных пеших посетителей. Без транспортёра Юсуку потребовалось бы полдня, чтобы добраться до нужного отсека из палинского строения. Все маршруты, словно спицы колеса, сходились к центру здания, к кабинету главного распорядителя дня. Согласно обычаю, таких кабинетов было 24. Сегодня главный распорядитель находился в кабинете номер 9. Завтра другой распорядитель будет находиться в кабинете номер 10. И такое перемещение будет продолжаться до конца месяца, после чего отсчёт начнётся с начала. В городе было 24 главы администрации, и все они обладали равными правами и поровну делили ответственность, так как в течение месяца только один из них отправлял должность главного распорядителя. Ни у кого из них не было возможности сконцентрировать в своих руках все рычаги власти в ущерб другим администраторам. Иногда номер 12-ый делил свои обязанности с чиновником, занимавшим кабинет номер 21. Управление на Хёфе, как и всё остальное, было одновременно сравнительно мягким, но чрезвычайно эффективным. Сегодня главным распорядителем была Пхумма, чиновница, занимавшая кабинет номер 9. Несчастливое число подумал Сюсуку, когда он соскочил с транспортёра и присоединил его к ближайшему зарядному устройству. Несчастливое для Пхуммы. который придётся первой услышать страшную новость и принять решение. Войдя в кабинет, Юсук увидел в нём двух младших администраторов. Оба обернулись и посмотрели на входившего Юсука. Дэвера, конструктор, отрекомендовала женщина. Зубо, поставщик стройматериалов, сказал другой чиновник. Юсук, астроном, представился Юсук. При исполнении служебных обязанностей Хьюфицы не тратили время на лишние любезности и церемонии. Это был рациональный народ. Мне нужен сегодняшний распорядитель. Ответ конструктора был скорым и непривлекаемым. Распорядитель Пхума, администратор 9-го кабинета, не принимает посетителей до второго среза времени после полудня. Мы со всем уважением предлагаем вам вернуться в указанное время. Тёмные подвижные зрачки в упоруставились на астронома — Если, конечно, вам не назначено заранее. — Нет, — ответил Юсак, — моя встреча заранее не обусловлена, но я должен немедленно видеть распорядителя. Речь идет о деле планетарной важности. — Планетарной? Длинные белые вибрисы поставщика дрогнули, что было знаком величайшего удивления, и Зуба недоуменно переглянулся с конструктором. От астронома я бы ожидал иного, галактического масштаба. Поставщик... И женщина-конструктор, как бы ни взначай со стуком соприкоснулись выступающими вперёд ресцами. Юсок был таким же вежливым хюфитцем, как и все остальные, но сейчас ему было не до сарказма. Вы не подозреваете, насколько право. Кюфу приближаются и эльфы. Они будут здесь через день-два. Через мгновение Юсок пожалел о своей несдержанности, хотя и сам не вполне понимал почему. Сам вид Юсока Строгий взгляд неподвижные вибрисы, приподнятые и направленные вперёд уши говорили о том, что он не расположен к шуткам, а младшие администраторы мгновенно это поняли. Лишённый ресниц веки женщины-конструктора несколько раз дрогнули, и она упала в обморок. Поставщик склонился над ней, схватил её за короткие ручки и принялся неуклюже делать искусственное дыхание, но он и сам был настолько сильно потрясён, что из его попыток ничего не вышло. Ему пришлось уступить место Юсуку, которому в конце концов удалось привести женщину в чувство. "Прошу простить меня", пробормотал Юсук. "Я не хотел вас пугать. Именно поэтому я не стал сообщать эту новость по официальным информационным каналам, чтобы не вызвать панику, но я просто обязан поставить в известность распорядителя, чтобы она решила, как надлежит сообщить новость всем хюфицам". Обычно у Юсука как и у всех представителей его вида, то он был спокойным и естественным. Но в этот ответственный момент астроном говорил торжественно и серьезно. Эта серьезность подействовала на поставщика и передалась ему. «Идите к ней скорее», — произнес младший чиновник, взявшись за верхние руки женщины-конструктора. Шевельнув знак признательности правой вибрисой, Юсак поправил перекрещенные ремни служебного мундира, и направился к внутренней стене. Уловив его приближение, сработали сенсоры девятой панели. Она сдвинулась в сторону и пропустила Юсука в круглый кабинет распорядителя. Этот комплекс был великолепно спроектирован и отлично построен. Граждане Феропа и окрестных населённых пунктов могли гордиться этим достижением строительного искусства. Солнечный свет Заливал помещение сквозь конический купол из синтетического хрусталя, а расположенная под куполом вращающаяся круглая панель придавала свету золотистый оттенок. По центру купола стоял круглый стул, вделанный в мозаичный пол. За столом работал сегодняшний эфирпский распорядитель. Столешница находилась чуть ниже уровня пола, поэтому распорядитель смотрел на посетителей снизу вверх. Этот обычай внушал высокопоставленным слугам народа смирение. Распорядитель номер девять, Пхома, подняла голову и прощебетала традиционное приветствие, добавив, «Я специально попросила моих людей обеспечить мне два среза времени для работы. Должно быть вы очень влиятельны, если сумели убедить их нарушить мою просьбу». Длинные вислые вибрисы Пхомы приподнялись в направлении Юсака, что говорил о раздражении, Скипавшим под маской безукоризненной вежливости, Юсака удивила, что вибриссы были окрашены в светло-розовый цвет. Я астроном. Моё имя Юсак. Я не располагаю влиянием, но у меня плохая новость. Излагайте, поднявшись со своего места, Пхумма отошла от висевших в воздухе колонок данных, которые послушно последовали за распорядительницей, которая в конце концов телепатически отогнала их прочь. Ньюс спустился на шесть церемониальных ступенек, каждая из них символизировала вибрису, по числу которых определялся ранг юфица и его положение в обществе. С великим прискорбен, я вынужден сказать, что мне пришлось подтвердить некоторые важные данные, полученные несколько срезов времени назад моей следящей аппаратурой. Из открытого космоса в нашу планетную систему вторглись три космических корабля. Несмотря на то, что такое Ни разу не случалось при моей жизни, и застуре мне известно, что те пришельцы, которые с мирными целями посещали нашу планету, неизменно пребывали на одном корабле. За всё время наблюдений только однажды, по чистому совпадению, к нам прибыли одновременно два корабля. Юсок значительно прикрыл глаза. Одновременное прибытие большого числа кораблей может говорить только об одном. Будучи образованным человеком, Распорядитель Пхума тоже поняла, что может означать это событие. К её чести, она не выказала потрясения и не упала в обморок, но в уголках обоих глаз показались капельки влаги. Однако женщина быстро вытерла глаза. Нам нельзя заранее впадать в панику, плакать мы будем потом. Пхума вернулась к столу и снова села на своё место. Три колонки данных быстро переместились вслед за распорядительницей. На этот раз Пхума не стала их отгонять. Надо немедленно оповестить большое правительство, вы представите подробный доклад. Необходимо сделать всё, чтобы погасить панику, которая неизбежно возникнет после правительственного сообщения, говоря это Пхума всеми своими восемью короткими пальцами, вносила исправления в колонки информации. Она в упор посмотрела на Юсука. Кто ещё знает об этом? Только два младших администратора. Чё разрешение мне потребуется, чтобы войти сюда? на мгновение задумавшись, ответил Юсук. Их персональная реакция была вполне предсказуемой, но мои коллеги в обсерватории ничего не знают пока. Пума благодарно чирикнула. Ну что ж, в таком случае всё можно будет сделать как надо. По крайней мере, будем на это надеяться. Юсуку показалось, что в уголках глаз распорядительницы снова появились слёзы, но она стряхнула их. Прежде чем они пролились на тщательно подстриженный мех под глазами, по крайней мере, полоски и пятнышки макияжа, покрывавшего круглые щёчки пхумы, не потекли. "Если я вам больше не нужен", тихо произнёс Юсок, "то позвольте мне вернуться на работу". Не глядя на него и продолжая работать с голографическими колонками данных, пхума отвесила: "Ваша работа теперь здесь". Как распорядительный наблюдательный совет, я направляю вас в городскую администрацию. После того, как будут оповещены ваши сотрудники, они смогут самостоятельно наблюдать за приближением Пхума запнулась, не в силах выдавить из себя слово ильфов, космических объектов, произнесла она наконец. Юсуф был шокирован. Я астроном, а не бюрократ и не государственный служащий. Я член комитета большой науки. Моя штаб-квартира в Ависе. Какая может быть от меня польза городскому правительству Фэропа? Распределительница оторвалась от колонок, и внимательно посмотрел на Юсока. Его вибрисы слегка дрогнули под этим тяжёлым взглядом, но астроном сумел сохранить присутствие духа. Понятно, что вы, кроме того, и не политик. Хорошо, объясняю. Я считаю, что одно ваше присутствие в городе сможет приободрить население. Черный носик Юсака дернулся. «Чем же я смогу ободрить население?» — спросил он. «Хотя бы тем, что не попытались бежать». Пхума снова вернулась к своим колонкам. «В ближайшие дни это будет особенно важно. Полагаю, что едва ли вы по углу приближения кораблей сможете сказать, в каком месте нашей планеты и элфы собираются высадиться». Юсак мысленно напомнил себе, что разговаривает не с коллегой. Угол вхождения в Солнечную систему ни о чем не говорит. Илфы могут сначала выйти на орбиту вокруг Хюфа и после этого решить вопрос о месте высадки. Мало того, они могут высадиться в трех разных местах. История показывает, что... Я знаю, что показывает нам история. Нетерпеливо перебила его Пхомма. Юсак не обиделся. Беспомощность порождает отчаяние, отчаяние и гнев. Ему и самому хотелось кричать и топать ногами, Но как учёный, он лучше других понимал ущербность такой реакции. Миновала бесконечная десятая часть среза времени. Пхума взмахнула беими руками, и колонки информации исчезли. Она снова повернулась к Юсуку. Утомлённый вид не могла скрыть даже изочрённая косметика. Власти поставили на известность: теперь этим вопросом займётся большое правительство. Она пристально взглянула на Юсака покрасневшими, как ее вибрисы, глазами. Завтра здесь состоится встреча всех континентальных представителей. Встреча начнется сразу, как только представители смогут добраться. Каждый из восьми континентальных представителей в наблюдательном совете представит свои соображения относительно оборонительных мероприятий на случай высадки и элфов на их территории. Если все три корабля сядут в одном месте – то потребуется согласованное действие в планетарном масштабе. Из глаз Пхумы снова потекли слёзы, и на этот раз женщина даже не пыталась их остановить. Как нам известно из истории, мы можем лишь надеяться как-то минимизировать ущерб. Шагнув вперёд, Юсик обнял Пхуму. При этом ничего не знав о том, что она была распорядителем администрации, а он простым астрономом, что они даже не были знакомы. Хюфицы были эмоционально настолько же, насколько и открыты. Тесные физические контакты не только допускались, но и приветствовались. Как бы то ни было, Юсак был очень рад возможности кого-нибудь обнять. Тепло такого объятия было нужно ему не меньше, чем Пхомме. Со всего континента Винен-Ак в Ферраб съезжались представители. Распорядители, оказавшиеся при исполнении обязанностей в тот день, когда поступили сведения о катастрофе, получали чрезвычайные полномочия, и срок их теперь не был ограничен одним днем. Не важно, что какой-либо из распорядителей был недостаточно хорошо подготовлен к решению данной конкретной задачи, но таков был закон, распорядитель, оказавшийся при исполнении в злосчастный день, оставался на посту до прекращения чрезвычайной ситуации. Представители всех частей континента собрались на следующее утро в круглом зале административного центра Ферапа. Коллеги Юсака, после того как им сообщили о происшедшем событии, бросили свои рутинные дела и принялись отслеживать продвижение трёх неизвестных космических кораблей, приближавшихся к Юфу. Юсак мог теперь посвятить себя общению с населением. Пхома была права. Присутствие Юсака вселяло в людей мужество. Правда, после того, как людям стало известно о приближавшихся кораблях, в некоторых местах всё же возникала паника, но масштабы её были в общем незначительны, и умелые руководители Хюфа получили некоторую передышку и время на подготовку. Отдельные очаги панических настроений удалось локализовать, но ничто не могло остановить поток беженцев, устремившихся из городов в сельскую местность. Все транспортные маршруты вскоре были заполнены. Но несмотря на это, дороги и сообщения всё же удалось сохранить в относительном порядке. Техни многие хюфицев, которые нарушали правила поведения на дорогах, пытаясь раньше других выбраться из городов, останавливали и делали соответствующие внушения. Да, хюфицы были склонны к панике, но у них и сама паника была организованной. Заседавшие в круглом зале распорядители, съехавшиеся со всех концов Вин-эн-Ака, тщательно оценивали и взвешивали ситуацию. Никто не кричал и не раздражался. Администраторы не могли позволить себе такую роскошь, но все же обсуждение носило очень острый характер. Вставленный в ухо коммуникатор позволял Юсаку находиться в постоянном контакте с коллегами из обсерватории. Все обсерватории Хюфа теперь занимались... исключительно слежением за приближавшимися кораблями, пока эти корабли не делали попыток вступить в контакт с властями планеты. Если на историю набегов и эльфов можно было положиться, то в контакт они вступят только после того, как выйдут на околопланетную орбиту и начнут выбирать места для посадки. В прошлом и эльфы, находясь на орбите, уничтожили с кораблей один-два города. Делали они это для устрашения или ради развлечения, никто не знал, ибо хюфицы плохо знали психологию эльфов. Мирное, но насмерть припуганные хюфицы все 10 миллиардов теперь думали об одном, стараясь правда не высказывать эту мысль вслух, чтобы не обидеть соседей. Только бы эльфы высадились не здесь. Юсок должен был со стыдом признать, что в этом отношении Он ничем не отличался от всех своих менее образованных сограждан. Никто и не помышлял об активном сопротивлении. Хюфицы замкнуто жили на своей планете и были довольны жизнью. На Хюфи много тысяч лет не было войн, поэтому здесь не было и разрушительного оружия, если не считать лёгкого вооружения полицейских. Да им и не нужно было оружия, так как их никто не тревожил, кроме эльфов. Многочисленные дебаты а необходимость разработки систем вооружений, что, конечно, было вполне по силам хюфейской цивилизации, неизменно заканчивались ничем. Несколько сотен лет назад такое оружие все же было создано, и один корабль иелфов был уничтожен. Три других корабля, один из них был сильно поврежден, вернулись на орбиту, на базовый корабль, с которого иелфы ракетным огнем убили 200 тысяч хюфейцев. С тех пор, При появлении елхов Хьюф ни разу не оказал им сопротивления. Находясь в самой гуще собравшихся в столице континента распорядителей, Юсак имел возможность слышать самые разнообразные мнения. Это было единственное, что он мог делать — слушать, ибо повлиять на обсуждение было вне его компетенции. Юсак с удовольствием вернулся бы в обсерваторию, хотя и там он мог бы лишь следить за продвижением кораблей и гадать о возможных местах их посадки. Хорошее во всём этом было только одно. Учитывая скорость приближения космических кораблей, Юсок понимал, что и эльфы будут здесь завтра. И это положит конец напряжённому ожиданию. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Так же как и все остальные хюфицы, Юсок был готов ко всему. С своих престарелых родителей он переправил безопасно, как он надеялся, в сельскую местность в глубине континента. Сам Юсик не был женат и детей у него не было. Он идеально подходил на роль искупительной жертвы, принесённой ради спасения Хьюфа. Но Юсик не хотел умирать.